Кристель Дабо Сквозь зеркала, книга четвертая. Граница миров. Роман Перевод с французского Ирины Валевич Римы Генкиной, Москва, Компас-Гид, 2020 год, категория 12 плюс. Аннотация: Где-то во вселенной, словно гигантские дирижабли, порядка ковчеги. С этих слов началась история фелии. И эти слова долгие годы оставались загадкой. Почему мир ковчегов именно такой? Что значит уникальная способность скромной девушки Санимы читать вещи? А главное, возможен ли еще хоть какой-то покой на Аниме, Полюсе, Вавилоне и других ковчегах? Заключительная часть тетралогии «Сквозь зеркала» заставит главную героиню пуститься в расследование столь опасное и сложное, что у Афелии, из холодом, не было бы ни единого шанса выжить и узнать всю правду. Да и повзрослевшая Афелия столкнется с беспринципным и страшным противником, намного превосходящим ее по силам. Он известен под прозвищем «Другой», а его подлинное имя неизвестно никому. Или почти никому. 21 ковчег, зависший в пространстве. Потрясающая магия, уникальная для каждого ковчега. Интриги, скандалы, предательства и преступления. Любовь, которая сильнее смерти. Все это заставляло нас нетерпением ждать новых книг Кристель Дабо. И финал истории не разочарует. Даже больше он раскроет нам ту тайну, о которой мы даже не подозревали. Тетралогия сквозь зеркала французской писательницы Кристель Дабо, которая родилась в 1980 году, это целая альтернативная реальность, замысловатая и непредсказуемая, но продуманная до мельчайших деталей. Мировой тираж этой серии исчисляется миллионами экземпляров. Интернет по всему миру заполнен тысячами фан-артов и фанфиков, а трехцветные шарфы стали обязательным аксессуаром для подлинных поклонников Дабо. Мир, придуманный ею, такой же феномен, каким стали когда-то «Гарри Поттер» и «Игра престолов», и многочисленные премии это подтверждают.